Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Хилтон. Потерянный горизонт. Послеобеденные сигары были докурены, и нами постепенно овладевало смутное разочарование, обычное для школьных друзей, которые, встретившись с взрослыми, поняли, что у них, вопреки ожиданиям, не осталось ничего общего. Резерфорд стал писателем. Уайланд одним из секретарей посольства. Он-то и пригласил нас пообедать в Темпль-Гофе. Из чувства долга, без особой, по-моему, радости, хотя держался он безукоризненно, как истинный дипломат. Объяснить, почему он устроил обед, а мы приняли приглашение, можно было, пожалуй, лишь тем, что трое знакомцев, холостых англичан, оказались в одно и то же время в одном городе за границей. Больше нас ничего не связывало. Уайланд, я подметил, сохранил со школьной поры присущее ему самодовольство. А годы и Орден Виктории эту черту лишь усилили. Резерфорд мне скорее понравился. Из тощего мальчуга на всезнайке он превратился в солидного человека. По-видимому, он гораздо больше нашего зарабатывал, и жизнь у него была интереснее. И на этой почве у нас с Вайландом возникло нечто общее — легкая зависть к школьному товарищу. Вечер, однако, вовсе не был скучным. Перед нами открывался вид на аэродром, где совершали посадку огромные самолеты-люфтганзы из всех стран Центральной Европы. И в сумерке, когда зажглись яркие дуговые фонари, летное поле было как залитая светом театральная сцена. Среди других прибыл и английский самолет, и пилот в летной форме, проходя мимо нашего стола, откозырял Уайланду. Тот поначалу не узнал летчика, а узнав, познакомил с нами и пригласил к столу. Пилот был славный молодой весельчак по имени Сандерс. Уайланд извинился перед ним, что не узнал, добавив в свое оправдание, как трудно разобрать, кто перед тобой, если пол лица очками, а на голове шлем. Сандерс рассмеялся и отвечал. «Верно, это мне хорошо известно. Не забывайте, что я был в баскюле». Уайланд в ответ улыбнулся несколько принужденно, и разговор перешел на другую тему. Сандерс внес приятное оживление в наше застолье, и мы вместе выпили немало пива. Уайланд отошел на несколько минут с кем-то поговорить у другого столика, а Резерфорд вдруг спросил. «Кстати, вы только что упомянули Баскюль. Я бывал в тех краях. А что там произошло?» «Да ничего особенного», — ответил Сандерс со смущенной улыбкой. «Легкая передряга. Это случилось, когда я там проходил военную службу. Но молодой пилот оказался не из тех, кто способен хранить тайны. И он нам все рассказал. Дело было так. То ли афганец, то ли афригиец, то ли еще кто угнал одну из наших машин. И всем потом здорово нагорело, можете себе представить как. Наглость неслыханная». Этот бандит подстерег пилота, отправил его в нокаут, схватил сумку с летным обмундированием, переоделся и забрался в кабину. И ни одна душа, никто ничего не заметил. «Вот вам доказательство, что по одежке встречают, не так ли?» И сигналы он дал механику, как положено. Взлет совершил по всем правилам. И поминай, как звали. «Беда в том, что он не вернулся». Резерфорд поинтересовался, когда это произошло. «Пожалуй, с год тому назад. В мае тридцать первого. Мы эвакуировали гражданских в Пешавары из Баскюля. Там вспыхнуло восстание. Наверное, слыхали? Конечно, у нас поднялась суматоха». Резерфорда интересовало и другое. «Кажется, обычно в подобных случаях самолетом управляет не один летчик». «Точно?» На всех военных транспортных самолетах их двое. Но это была особая машина, по заказу одного Магараджи, со специальным оборудованием для фигур высшего пилотажа. Ребята из разведывательной эскадрильи совершали на ней высотные полеты. Значит, до Пешавара он не долетел. И там не объявился, и вообще, сколько мы не выясняли, нигде не совершал посадку. И это самое непонятное. «Конечно, если тот парень был из какого-нибудь местного племени, он мог улететь в горы, объявить пассажиров заложниками и потребовать выкуп. Но сдается мне, что все они погибли. На границе есть опасные места. Самолет может разбиться, и никто об этом даже не узнает». «Да, я представляю себе те края. Сколько находилось на борту пассажиров?» «Кажется, четверо». Был среди них англичанин по фамилии Конвей. Вопрос, похоже, несколько озадачил Сандерса. «Верно, был. Конвей великолепный. Вы знали его?» «Мы вместе учились. Отличный был парень», — добавил Сандерс. «Держался в те дни в баскюле безупречно». «Иначе и быть не могло», — заметил Резерфорд, добавив. «Но в газетах об этом ничего не писали. А почему не появилось никаких публикаций?» Сандерс вдруг смутился и даже слегка покраснел. «По правде говоря, — признался он, — я выложил больше, чем следует. Хотя какое это теперь имеет значение? Никого уже не интересует ни офицеров в клубах, ни сплетников на базарах. Нам велено было держать язык за зубами, а глазка произвела бы скверное впечатление». Сообщили официально, что один из самолетов пропал без вести и фамилии тех, кто был на борту, и только. Не хотели привлекать внимание широкой публики. Тут вернулся Уайланд, и Сандерс, словно извиняясь, проговорил. «Послушайте, Уайланд, ребята вспомнили о Конве, и, боюсь, я сболтнул лишнего. Надеюсь, вы меня не осудите?» Уайланд посуровил и некоторое время молчал. Было ясно, что он соображает, как не нарушить долгой вежливости по отношению к соотечественнику и в то же время своих служебных обязанностей. Наконец он высказался. «Не стану скрывать, мне жаль, что вы преподносите эту историю словно веселый анекдот. Я-то считал, что летчики берегут честь мундира». Впрочем, пожурив молодого пилота, он вполне благодушно обратился к Резерфорду. Конечно, на тебя можно положиться, и все-таки я уверен, ты прекрасно понимаешь, что некоторые события на границе должны оставаться под покровом секретности. С другой стороны, — сухо возразил Рейзерфорд. люди от чего-то стремятся знать правду. Правду не скрывали от тех, кому следует о ней знать. Я был тогда в Пешаваре, и могу тебя в этом заверить. Ты встречался с конвеем? Я имею в виду после Итона. Изредка в Оксфорде, а ты? В Ангоре, когда я там служил. Виделись время от времени. Он нравился тебе? Как тебе сказать? Человек он способный, но не собранный. Резерфорд усмехнулся и заметил. Исключительно одаренная личность. Превосходно играл на рояле. Подобного пианиста-любителя я не встречал. Удивительно многосторонняя натура. Однако мало кто о нем слышал после Оксфорда. Да, война ему помешала. «Кажется, подорвался на мине или был ранен, но не очень серьезно», — сказал Уайланд. Показал себя неплохим солдатом. Был награжден боевым орденом во Франции. Затем, по-моему, вернулся в Оксфорд. Преподавал там некоторое время. В 21-м году получил дипломатический пост на Востоке. Он владел несколькими восточными языками, и ему даже не устроили обычной проверки для занятия соответствующей должности. Служил в разных странах. — Теперь все ясно, — иронически заметил Рейзерфорд. Блистательный талант был растрачен на служебные записки и чаепития в посольствах. — Конвей был на консульской службе, а не в посольствах, — снисходительно разъяснил Уайланд которому что-то не понравилось в словах Резерфорда. Мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами, и Резерфорд собрался уходить. Было уже довольно поздно, и я сказал, что мне тоже пора. Вайланд попрощался суховато и официально. Сандерс, напротив, сердечно и дружелюбно пожал нам руки, сказав, что рад будет встретиться снова. Я должен был уезжать трансконтинентальным экспрессом до Астенда в немыслимую рань. И пока мы поджидали такси, Резерфорд пригласил меня поехать к нему в отель и провести там время до отъезда на вокзал. У него был двухкомнатный номер. Я охотно согласился, а он добавил. «Вот и отлично. Потолкуем о Конви и его делах, если тебе интересно». Я ответил, что, разумеется, интересно, хотя я его очень мало знал. Он заканчивал Лейтон, когда я только поступил. И я его потом не встречал, но он проявил ко мне необыкновенную доброту. Я был новичок и не могу взять в толк, почему он так заботливо ко мне отнесся. И я вечно буду это помнить. И вообще он навсегда остался для меня в романтическом ореоле. Резерфорд, понимающий, кивнул. И мне тоже он был чрезвычайно симпатичен, хотя в последние годы я виделся с ним редко. Мы помолчали задумавшись над тем, от чего человек, которого мы мало знали, оставил у нас обоих в памяти глубокий след. Мне потом доводилось слышать, что и другие при самом поверхностном знакомстве с Конвием и нечастых с ним встречах запоминали его на всю жизнь. Конвей был высок ростом, необычайно хорош собой. Не просто отличался в спорте, но побеждал во всех соревнованиях и брал все призы, какие только можно было завоевать. Как-то раз один сентиментальный учитель назвал Конвия «великолепным юношей». Отсюда и его прозвище. Думаю, никому другому оно вообще бы не подошло. Только ему. Что-то в нем было от Елизаветинского «Вельможи» — сочетание тонкого интеллекта с кипучей энергией. Ну, как скажем, у Филиппа Сиднея. В теперешнем обществе этот тип людей почти исчез. Резерфорд, когда я ему сказал об этом, согласился. Да, верно. Теперь у нас подобных людей почему-то называют дилетантами. Так их воспринимают, к примеру, типы вроде Уайланда. Не выношу его. Чопорность — непомерное чувство собственной значительности. А фразы эти... Беречь честь мундира, хранить служебные секреты. Терпеть не могу белых сахибов от дипломатии. Мы снова помолчали. И Резерфорд продолжал. И все-таки сегодняшний вечер прошел не зря. Поразительный рассказ Сандерса. Я это уже слышал и счел всю историю, если не фантастикой, то в любом случае маловероятной. А теперь я узнал ее из двух источников. Видишь ли, я не из легковерных. Всю жизнь путешествую, и мне доподлинно известно, сколько в мире творится необъяснимого, непонятного. Но одно дело, когда сам с этим сталкиваешься. Другое, когда узнаешь из вторых рук. Я, конечно, не собираюсь обсуждать мои догадки с Уайландом. Это все равно, что предлагать эпическую поэму в газетенку. Попробую лучше разобраться кое в чем с твоей помощью. Ты мне льстишь. Улыбнулся я. Вовсе нет. И причиной тому твоя книга. Я не упоминал ни разу о выпущенном мною научном труде, сугубо профессиональном. В конце концов, мало кому интересно произведение невропатолога. А потому был приятно удивлен, что, оказывается, Резерфорд ее прочел и сказал ему об этом. Видишь ли, ответил он, у меня она вызвала особый интерес. Ведь Конвей какое-то время находился в состоянии амнезии. Мы подъехали к отелю. Рейзерфорд взял у партия ключи и уже в лифте сказал. Нечего ходить вокруг да около. Конвей не погиб. Во всяком случае, несколько месяцев назад он был жив. Мы быстро поднимались в тесной кабине на шестой этаж. От неожиданности я не мог вымолвить ни слова. И только когда мы вышли из лифта, в коридоре спросил ⁇ Ты уверен? ⁇ Откуда ты знаешь? ⁇ Отпирая дверь в свой номер, он ответил ⁇ В ноябре прошлого года мы с ним плыли на японском лайнере из Шанхая в Ганалулу. Мы уселись в кресло, закурили сигары. Рейзерфорд налил виски и продолжал. По натуре я бродяга и в отпуск осенью прошлого года отправился к приятелю в Китай, в Ханькоу, а возвращался оттуда в Пекин поездом. У меня в купе завязался разговор с очаровательной старой дамой. Это была мать-настоятельница женского монастыря при французской католической миссии в Чунцине, которая ехала к себе в обитель. Я немного знаю французский, и настоятельница, похоже, с удовольствием беседовала со мной рассказывала о своей деятельности и о делах общины, описала больницу миссии, существующую за счет благотворительности, и при этом упомянула об одном пациенте, который поступил несколько дней назад с сильнейшей лихорадкой, в очень тяжелом состоянии. Скорее всего, это был европеец, хотя он ничего не мог о себе рассказать. Без документов в одежде китайского бедняка Он свободно говорил по-китайски, неплохо по-французски. А до того, как понял, что монахи не француженки, обращался к ним на безупречном английском. Я заметил не без ехидства, что вряд ли, не зная языка, можно определить степень его совершенства. Мы посмеялись, поболтали о разных пустяках, И она пригласила меня посетить миссию, если волей судеб я когда-нибудь попаду в те края, что было так же сомнительно, как восхождение на Эверест. И по прибытии в Чунцин мы простились, сетуя, что наша случайная встреча так быстро подошла к концу. Однако волею судеб я снова оказался в Чунцине. Поезд затормозил через несколько миль и с превеликими трудностями дотащил нас обратно до вокзала. Здесь объявили, что другой паровоз прибудет не ранее, чем через 12 часов. Обычное дело для китайских железных дорог. Мне предстояло целый день пробыть в городе. И я решил поймать милую старую даму на слове. Все вообще не оказались доброжелательными людьми. Меня усадили за стол и начали угощать. А молодой доктор, китаец, принявший христианство, разделил со мной трапезу, беседуя за столом на забавной смеси английского и французского. Потом доктор и настоятельница провели меня по больнице, которой гордились чрезвычайно. Узнав, что я писатель, они, как люди наивные, прониклись уважением и надеждой. Вдруг их больницу опишут в книге. Мы останавливались у некоторых коек, и доктор объяснял, кто чем болен. Все сверкало чистотой. И видно было, что дело поставлено здесь безупречно. Один пациент спал лицом к стене. Виден был только его затылок. Оказалось, это таинственный иностранец с безупречным английским. Именно о нем в поезде мне рассказывала настоятельница. По правде говоря, я успел это начисто забыть. Мне предложили поговорить с ним по-английски. И я сказал «Добрый день». Человек повернул ко мне голову и ответил. «Добрый день». Английский действительно оказался безупречным. Но не это меня поразило. Несмотря на бороду, на то, что он сильно изменился, и мы много лет не виделись, я узнал его. Это был Конвей. Хотя, если здраво рассуждать, откуда бы ему там взяться? У меня вырвалось его имя, и я назвал себя. Он меня не узнал. Но это ничего не значило. Ошибки быть не могло. Кто хоть раз видел Конвея, не мог его спутать ни с кем. Доктор и настоятельница были поражены, когда я объяснил им, что знаю их пациента, что он англичанин и мой друг, и если он не понимает, кто я, значит у него полная потеря памяти. Они согласились со мной, и мы долго обсуждали, что же такое с ним произошло. Они не могли представить, как Конвей попал в Чунцин. Короче говоря, я провел там около трех недель, надеясь каким-то путем помочь вернуть ему память. Внешне Конвей был совершенно здоров. Мы вели с ним долгие беседы. Я все рассказывал ему подробнейшим образом, кто он, кто я, а он покорно выслушивал, не спорил. Он был в прекрасном настроении, почти веселом, и, казалось, рад моему обществу. Я предложил ему вместе отправиться домой. И он согласился. Сбивало с толку, что сам он никаких желаний не высказывал. Я поведал обо всем знакомому из консульства в Ханькоу. Сразу же были выправлены паспорт и необходимые бумаги, без проволочек, которые могли бы иначе возникнуть. Я полагал, наилучшим для конвея обойтись без шумихи и был рад, что все хорошо устроилось. Если бы эта история проникла в газеты... Журналисты не оставили бы нас в покое. Слишком лакомый кусочек. Поехали мы из Китая обычным путем. По Янзы до Нанкина, затем поездом в Шанхай. Оттуда ночью во Фриско отплывал японский лайнер. Резерфорд помолчал, вспоминая. И продолжал. На корабле его отношение ко мне стало поистине дружеским. Я снова и снова рассказывал все, что знал о нем а он слушал с напряженным вниманием. Он ясно помнил события с того дня, как попал в Чунцин. И еще, тебе может показаться любопытным, он не забыл языки. К примеру, он сказал, что, наверное, имел какое-то отношение к Индии, поскольку знал урду. В Якогаме лайнер принял на борт множество новых пассажиров. Среди них был Зиви Кинг, знаменитый пианист. Он ехал на гастроли в Америку. Его посадили к нам за стол, и Конвей часто разговаривал с ним по-немецки. И он вообще производил вполне нормальное впечатление. В общении с ним, в его манере держаться, потеря памяти никак не проявлялась. Через несколько дней Зивикинга упросили дать небольшой концерт. Для пассажиров, разумеется. И мы с Конвеем на нем присутствовали. Играл пианист виртуозно. Брамса, Скарлатти и многое из Шопена. Я поглядывал на Конвия. Он наслаждался музыкой. Неудивительно, ведь он и сам когда-то прекрасно играл. Программа закончилась, но Зивикинг любезно согласился сыграть на бис для особо пылких любителей музыки, столпившихся вокруг рояля. На бис он играл только шапена, которого исполнял с особенным блеском. Наконец он решительно поднялся и направился к дверям. Поклонники устремились вслед за ним. Но пианист, видимо, решил, что с них достаточно. Тем временем произошло нечто непонятное. Конвей сел к фортепиано и заиграл в очень быстром темпе живую бравурную вещь. Я не узнавал этой музыки. А Зивикинг обернулся и в необычайном волнении стал спрашивать, что он играет. Конвей долго молчал и, ко всеобщему недоумению, не смог сразу ответить. И только сделав над собой это было заметно неимоверное усилие, умственное и физическое, он сказал, что сыграл тют Шопена. Зевикинг начисто отрицал, что это Шапен, да и мне тоже не верилось. Конвей пришел в негодование. Я был поражен, ведь до сих пор он ко всему вообще относился крайне безразлично. Азивикинг принялся его убеждать. Но, дорогой мой, я знаю все сочинения Шопена, и могу вас заверить, того, что вы сейчас исполнили, он не писал. Мог бы, совершенно в его стиле, но не написал. Покажите мне хоть одно издание, где это напечатано. Конвей после небольшой паузы ответил. Верно, я вспомнил. И тут не печатался. Я разучил его с одним пианистом, учеником Шопена. Вот еще тют из ненапечатанного, который я от него узнал. И он заиграл снова. Не знаю, любишь ли ты музыку, продолжал Резерфорд, внимательно на меня глядя. Но ты все равно легко представишь себе, как и Зивикинг, и я были потрясены услышанным. И я понял, что ключ к тайне Конвия нашелся случайно. Азиви Кинг был озадачен и совсем сбит с толку, ведь Шопен умер в 1849 году. Легче всего утверждать, что, мол, объяснение Конвея несостоятельно по хронологическим причинам. Но как тогда быть с неизвестными этюдами? Если Конвей ошибался, откуда они взялись? Все это звучало неправдоподобно, но ведь имелось, по крайней мере, из десяток свидетелей, и среди них известный калифорнийский профессор. Зивикинку утверждал, если этюды опубликовать, они через полгода войдут в репертуар всех виртуозов. Может быть, это преувеличение, но таково было его мнение. Долгий спор ни к чему не привел. Ничего не удалось выяснить. Конвей упорно стоял на своем. Он выглядел заметно утомленным. Мне хотелось поскорее увести его от шумных спорщиков и заставить лечь спать. Договорились все же записать этюды на граммофонные пластинки. Зивикинг пообещал устроить это сразу по приезде в Америку. А Конвей дал согласие сыграть. «Мне часто думается, какая утрата, какая невосполнимая потеря для всех, что он не смог это сделать». Резерфорд глянул на часы. До отхода моего поезда оставалось еще много времени. Рассказ близился к развязке, и он, не торопясь, продолжал. После концерта мы разошлись по каютам. Глубокой ночью, когда я без сна лежал в постели, вошел Конвей. Лицо его выражало неизбывную печаль, бесконечную скорбь. Не личную, а как бы тебе объяснить? То, что немцы называют «Вепмуте» или «Вельшмерц» — всемирная скорбь. Он сказал, что к нему возвратилась память, когда он слушал Кинга. Поначалу это были смутные, обрывочные видения. Он сидел на краю моей постели и, вспоминая, говорил, то забегая вперед, то возвращаясь к уже сказанному, я не перебивал его. Лишь в конце заметил. «Я рад за тебя. Это счастье, что память к тебе вернулась. Но почему-то это вызывает у тебя страдания». И тут я услышал то, что считаю высочайшей для себя похвалой. Слава Богу, Резерфорд, что ты сумел это угадать. Я уговорил его пойти одеться, оделся сам и мы вышли на палубу. Стояла тихая и теплая звездная ночь. Море отливало белым, и вода выглядела липкой, как сгущенное молоко. Если бы не шум корабельных машин, можно было подумать, что мы прогуливались по набережной. Конвей рассказывал. А я слушал, не перебивая. К рассвету он изложил все снова, но уже в четкой последовательности. А когда закончил, светило яркое солнце и наступило время завтрака. Он закончил, но ему пришлось еще многое добавить в оставшиеся сутки. Он был задумчиво грустен, не мог спать, и мы почти все время проводили в разговорах. В полночь наш лайнер пребывал в Ганалулу. Вечером часов в десять мы выпили у меня в каюте, и он ушел к себе. Больше я его никогда не видел. «Неужели он?» — прошептал я. Мне ясно вспомнилось, как на моих глазах один пассажир спокойно и решительно бросился в море с парохода, направлявшегося из Холмсхеда в Кингстаун. «Господь с тобой!» — возразил Резерфорд. «Нет, конечно, он не из таких. Он попросту сбежал от меня». Сойти на берег во время стоянки – дело пустяковое. Но, надо полагать, ему нелегко было замести следы. Ведь он прекрасно понимал, что я тут же брошусь его разыскивать. Потом все выяснилось. Он нанялся в команду на банановоз, который шел на юг, к островам Фиджи. Как же ты узнал об этом? Через три месяца я получил от конвея письмо из Бангкока и чек на сумму, покрывающую все мои расходы. В письме он меня благодарил, сообщал, что чувствует себя прекрасно. Еще он писал, что уезжает, и путь его лежит на северо-восток. И это все. А куда именно? В самом деле, куда? Северо-восток — понятие растяжимое. Какие только места не лежат на северо-восток от Бангкока. Даже Берлин, между прочим. Резерфорд снова наполнил наши стаканы. История, которую он мне поведал, была необычайна. Но главная загадка, каким образом Конвей попал в Чумцин, в больницу католической миссии, оставалась неразгаданной. В ответ на мой вопрос Резерфорд ответил. «Не собираюсь от тебя скрывать, только это длинная история. Даже в общих чертах она займет немало времени, а тебе надо успеть к поезду». Не хочу из скромности распространяться о достоинствах моего малопочтенного ремесла, но я был захвачен темой. И чем дальше, тем сильнее зрело желание написать книгу. Еще на корабле я записывал подробности из наших нескончаемых бесед. Я ничего не присочинил, не изменил. Материала было достаточно. Тем более, что у Конвея природный дар рассказчика. Умение передать атмосферу. и еще. У меня возникло чувство, что в какой-то степени я сумел понять самого героя. Резерфорд принес свой кейс и достал из него кипу машинописных страниц. — Здесь все. Выноси собственное суждение. — Ты хочешь сказать, что я могу усомниться в достоверности этой истории? — Не стану утверждать. Быть может, и не усомнишься. Есть знаменитый постулат Тертулиана. «Кия импосибили эст! Верую, ибо сие непостижимо!» Весьма убедительный, на мой взгляд, довод. Я забрал рукопись с собой и прочел ее в Остенском экспрессе. Потом хотел вернуть с обстоятельным письмом, но все откладывал и откладывал, а потом получил от Резерфорда короткую записку. Он снова отправился странствовать, и какое-то время у него не будет определенного адреса. Он писал, что уезжает в Кашмир, а оттуда на восток. Это меня не удивило.